Путешественники, затаив дыхание, следили, как король независимого подгорья в изумлении сворачивает голову золотой чаши, самогон, из которой он только что выпил, на перу в честь их прибытия. Пер его величество закатил, едва они прибыли в Круткольх. «Вот, значит, как!» — произнес Ахвельшпротен. «Вона, как братья распорядились с любовью почтенного мастера Йожевежа и красавицы виньо Неожиданно, други, неожиданно!» «Мы сами были ошарашены», — признался Егорай, и продолжил, пока король пребывал в растерянности. «А все же, ваше величество, как вы узнали, что мы в Лимале «У вас, уважаемый яга, хватка, как у рылобита!» — рассмеялся король и посмотрел на Руфусилью, которая с тех пор, как попала в подземье, вела себя тише воды ниже травы. У почтенной Рубаки Аквилотской, моей старинной подруги и любови всей моей жизни, есть подарок, полученный в нашу прошлую встречу. Это кольцо моей матушки. Кроме камня абсолютной чистоты и великолепной ювелирной работы, оно знаменито заклинанием, которое в незапамятные времена нанес на него по просьбе моего отца, один эльфийский маг». Кажется, впервые за все время Руфусилья посмотрела на Ахфельшпротена. В глазах его подгорного величества запрыгали лукавые демонята. «Мой почтенный отец, по части хорошеньких гномел был тот еще баловник», — продолжил он. «К слову, я в этом не в него пошел, а в матушку, которая всю жизнь была ему верна». Заклятие создавалось, дабы предупреждать отца о местонахождении супруги, чтобы в случае чего он успел принять вид, подобающий мужу и королю. Я планировал не расставаться со своей Руф до смертного часа. Вот и отправился за этим кольцом домой в тот злосчастный день перед падением завесы. Хотел, вернувшись, преподнести его ей и попросить выйти за меня замуж, а вышла по-иному». Вителье заметила, что Тариша внимательно наблюдает за королем, который грустно усмехнулся, отшвырнул сломанную чашу и взял следующую. «Что ж, други, выпьем за нашу неожиданную и радостную для меня встречу». Гости, как один, встали, поклонились и выпили. Руфусилья старательно прятала глаза. «А какими судьбами вы оказались в Лимале? спросил Ахфельшпротен. «Или это страшная ласурская тайна?» «Не тайна, ваше величество», — улыбнулась Вителья. «Тайна — причина, по которой мы оказались в Синих горах. Вот об этом я промолчу, но об остальном поведаю. Я и сама хотела рассказать. Яга». Она виновато взглянула на Рюворона. «И остальным о том, как мы заблудились между мирами». «Вот еще новости», — проворчала Фарка. Глаза его подгорного величества заблестели в предвкушении. «Отличные новости, уважаемая Фарго, воскликнул он. «Рассказывайте, уважаемая Вителья, мы в нетерпении!» И сделал знак слугам разлить по новой. Выпито в день, плавно перетекший в ночь, было немало. Король искренне радовался друзьям и ни в какую не желал отпустить их из-за пиршественного стола. Поэтому разошлись они только под утро. Утро, которое в Подгорье было отмечено не рассветом, а звоном шахтового колокола, размечавшего подземные сутки. Виталья ждала, что Яга сделает ей выговор за самоуправство. Но когда они остались наедине в выделенных им покоях, он прижал ее к себе и тихо попросил. — Больше так не делай. Ее сердце сжалось. Она ждала недовольства или гнева, а он сказал лишь несколько слов. и ей так стыдно, что она готова провалиться сквозь землю, хотя здесь, в Подгорье, куда уж проваливаться. Волшебница молча кивнула. Та Вителья, что была ранее, наверняка воскликнула бы порывисто. «Обещаю!» Но после всего пережитого за последнее время она прекрасно понимала. Однажды обстоятельства могут сложиться так, что ей придется нарушить данное слово. Вита надеялась, что и Игора это понимает. Больше они не сказали друг другу ни слова. Слова заменили жаркие объятия. И до самого утра Вита и Яга нежели друг друга так, будто не виделись целую вечность. Когда Рюворон уснул, Вителья посетила купальню и покинула покои, ища уединенного места. Что-то бередило ее сознание, не давало покоя, несмотря на ощущение сладкой истомы после ночи любви. Волшебница шла темными коридорами королевского дворца, не боясь заблудиться, поскольку уже машинально определяла местонахождение, используя магические координаты. Увидев свет, плещущий на пол из одного из боковых проходов, свернула туда и остановилась, разглядев подземный прудик, украшенный резными сталактитами и сталагмитами. Вокруг прудика стояли вырезанные из цельных кусков мрамора скамьи. Узор на каждой из них не повторял другие. На одной из скамей сидел... Альперт Попус. Мак сидел к Вите спиной, но когда она подошла поближе, разглядела у него на коленях пустой сверток, а в воде у ног оранжевую лягушку. Под ногой Вительи хрустнул камешек, и маг обернулся. Лишь на миг в его глазах Вита увидела что-то очень похожее на горе, а затем он виновато кивнул на лягушку. Прости, что не предупредил, куда ухожу. Марье нужна вода, ей без нее плохо. Волшебница села рядом. Лягушка с довольным видом наматывала круги по прудику. «Это ты, прости меня, Аль!» — повинилась Вителья. «Я совсем забыла про нее, а ведь она теперь член нашей команды. По крайней мере, до тех пор, пока мы не придумаем, что с ней делать». Альперт взглянул на нее. «Вита, а мы придумаем?» Лягушка перестала плавать и тоже уставилась на волшебницу. Под совершенно человеческим взглядом Василькова голубых глаз Вителья стало не по себе. «Мы придумаем, Аль!» Она решительно махнула копной смолиных волос. «Мы обязательно придумаем. Если не справимся сами, попросим помощи у ее могущества. Наверное, нам не поздоровится, когда она узнает о наших приключениях в другом мире. Но это совсем не важно, правда?» «Спасибо». тихо сказал Альберт и расстелил на берегу скатерть из Кащеева дворца. Марюшка, ползи сюда, пойдем-ка спать». Лягушка моргнула лупатыми глазищами. К удивлению, Вителье действительно выползла на берег и запрыгнула на ткань. Мак ушел, а Вита еще какое-то время продолжала сидеть, глядя, как отражаются в черной воде призрачные пещерные огоньки. Раньше ей казалось, что принимать решения легко. А нынче она их не просто принимала, но и несла за них ответственность. И вот это было по-настоящему тяжело. Не ошибиться. Волшебница достала из пенала прикрепленного к поясу свиток связи, подумала и убрала его обратно. Архимагистр умудрялась находить ее безо всяких свитков. Так почему бы и ей не попробовать? Вителья закрыла глаза, успокоила дыхание и потянулась сознанием прочь из крут кольха. Туда, где с некоторых пор ощущала себя как дома, вишен Вишенрог. Солнечным лучом пронзила ночное небо золотая башня, на верхнем ярусе которой стояла архимагистр Никурин, прижавшись лбом к холодному оконному стеклу. А затем внутреннее зрение Виты заволокла тьма, и вкрадчивый голос ее могущества сказал в самое ухо. Еще раз подкрадешься ко мне, адептка-анденец, и я тебя отлуплю, как неразумное дитя. — Я не подкрадывалась, — воскликнула волшебница, позабыв, что архимагистр находится на другом краю Текрея. — Тише! Ой, простите! Не ожидала, что вы окажетесь в лимале. Тебе придется всё мне объяснить, Вителья. — Я объясню, — вздохнула волшебница. — Обязательно. Позже. А сейчас я хочу, чтобы вы проверили одно место здесь поблизости.